Глава сороковая. Лотар вытер рукой пот со лба и остановился, закрывая лицо руками. В голове у него остались только маты. Он и сам уже не понимал, как держался так долго без бранных слов и куда теперь делись все нормальные. О том, что при этом надо как-то взять себя в руки, у него даже думать не получалось. Хотелось просто выйти, а лучше орать во всю глотку. Только было как-то стыдно. Вдруг ещё услышат, вопросы начнут задавать. Да блять. Простонал он, убирая руку от лица. Бластер всё ещё мерцал, но в полной темноте тусклый индикатор своим миганием выводил из себя. Наивности у латarni страдал, знал, что в пустыне опасно, а при нём кроме бластера и оружия нет, но всё равно отключил его активность, чтобы не начать орать маты на всю хайбу. Самое важное на данном этапе, говорил ему психоаналитик во время особой подготовки, не оставить непроработанных старых травм. Они ваше слабое место и могут стать причиной внезапного срыва в стрессовой ситуации. Понимаете, о чём я говорю? Ну да, рассеянно ответил Латар. Только не думаю, что мне есть что прорабатывать. У всех есть. Если вы думаете, что нет, вам так просто кажется. Быть может, есть какая-то тема, о которой вы никогда ни с кем бы не заговорили. Латар довольно хмыкнул, глядя на психоаналитика спокойно и даже чуточку гордо заявил: Я сын того самого майканского префекта. Его убили, когда мне было 10, и я видел своего отца с дыркой от ножниц в глазнице. Вы правда думаете, что я после этого могу иметь ещё какие-то проблемы? Но именно это меня уже не волнует. Я сменил фамилию, избавился от него и всё. Я не виновен в его преступлениях. Я знаю, что он был уродом, но всё это не имеет отношения к моей нынешней жизни. Уверены? спросил психоаналитик. У Латара внутри что-то дрогнуло. Он это ощутил почти физически. Что-то оборвалось, рухнуло куда-то в бесконечность, и по телу тут же разлился холод. Перед глазами, как в тот день был Оливер Финнерр, которого выводили из дома. Скованные руки, пустой отрешённый взгляд из-под полуопущенных век, какие-то люди вокруг, собственный крик в ушах и слёзы. Не от осознания, что его отца убили, Не от ужаса, а от чужих людей и кровавых следов, а потому, что на его зов единственный друг не обернулся даже. «Он использовал тебя, чтобы подготовить убийство, понимаешь?» — говорил ему потом следователь. «Мы изучили записи с камер дома. Что он говорил, когда выходили по всему дому? Зачем была нужна карта?» «Это была моя идея. Я просил его научить меня составлять карты» врал латар, потому что чувствовал, что должен соврать. Ему казалось, что так он выгородит оливера, защитит, хоть и не понимал от чего. А ещё он не хотел верить в предательство, просто не хотел и мотал головой, повторяя следователю одно и то же, пока допрос не превращался в истерику с криками и слезами. Дальнейшие вопросы причинят ему вред, говорил врач, который постоянно давал какие-то успокоительные таблетки. «Что теперь будет?» – спрашивал Лотар у всех, кому только мог задать этот вопрос, но все молчали, глаза опускали или отворачивались. Никто не отвечал. Никогда. «Вы что-то вспомнили?» – спросил психотерапевт. «Нет», – соврал Лотар, убеждая себя, что с Оливером Финнерером он не встретится никогда. «Там не живут так долго. Все говорят, что там так долго не живут», – повторял он себе и при этом понимал, что нет ничего к гаже этой мысли. Там так долго не живут, повторил он эту мысль тихим шёпотом в ночной пустыне и пошёл дальше к скалам, опустошённый и измотанный. Если всё же что-то пойдёт не так, постарайтесь поставить себе установку. Например, дойду до ближайшей стены и перестану думать, чувствовать, переживать. Это не всегда работает и в нормальной ситуации опасно для психики. Но если ваша жизнь зависит от вашего сознания, ставьте такие блоки. Давайте себе установки, можете даже приказывать, но потом сразу ко мне. Ясно? Да что тут неясного-то? Отмахивался Лотар, а теперь шагал к колесу с уверенностью, что если дойдёт, забудет всё, что знает. Забудет, кто такой шеф и закончат начатые. Это ведь моя работа. Просто работа, правда? спрашивало он у себя и сам в это не верил, спотыкаясь о какой-то камень. Блядь. Он едва не полетел вперёд кубарем. И ещё и на твёрдую породу, только покрытую тонким слоем песка. Но ловкости ему неожиданно хватило, чтобы устоять. А вот на ещё один мат не хватило ни воздуха, ни сил. Стоило ему обрести опору, как что-то вцепилось ему в шею. Металлические длинные пальцы, по крайней мере, именно так он это назвал мысленно, сжали ему горло. Откуда они взялись и что это было, он не мог понять. Но и с мёртвой хваткой ничего не мог поделать. Бесмысленно пытался уцепиться рукой за эти самые пальцы, но всё было тщетно. Спасало только одно. Вцепилось оно на вдохе как раз перед попыткой снова мотёрнуться. Это давало лишних пару секунд. Секунд, а не минут. Педантично напомнила лотару какая-то часть его сознания, мгновенно подбрасывая осознание Что так он точно ничего не сделает, а значит, надо попытаться бороться иначе. Быстро включив бластер, он пошатнулся. Голова закружилась, и он сам опустился на колени, чтобы потом не падать на камни с высоты своего роста. Неожиданно ничего не помешало ему это сделать. Попытавшись уцепиться за напавшего рукой, он понял, что в него вцепилось что-то бесформенное и металлическое, похожее на шлем с лапками. Паук зачем-то торжественно выдал оглушённый разум. Дёрнув рукой, он попытался выстрелить, но пошатнулся. Его совсем вело. Язык сам вывалился от инстинктивных попыток вдохнуть, в голове поднялся гул, а связанность мыслей таяла. "Ну, блядь", подумал он, упираясь руками в землю или в стену. Ему было сложно понять, что и где происходит в пространстве. В глазах было темно, но ну и жалкая способность видеть в темноте его оставила. Руки не дрожали. Он просто упал ничком, почему-то не подумав, что не мог продержаться долго, а ему казалось при этом, что он уже давно хоть и медленно борется, но или время так медленно тянется. Глаза сами начали закрываться, и в тот же миг сознание немного прояснилось. Ему не чип мне в помощь, подумал он, ощутив, что получил подобие допинга в нужную минуту. Откуда чип мог взять какой-то резерв, он не понимал, но точно знал, что должен попытаться не потратить его понапрасну. Резко дёрнувшись, он перевернулся на спину и попытался удариться головой о каменную породу, присыпанную песком. Что-то хрустнуло, но хватка не ослабла, а туман снова накрывал на этот раз вместе с паникой и всеобъемлющим ужасом. Я не должен тут умирать. После всего и тут, и так. Нет. Нет, я не хочу, думал он, пытаясь разбить дурацкого врага под руку попался камень. Но сил его схватить не было, но в тот же миг паук перехватил лапками его шею. Инстинктивный свистящий вдох снова предал ему сил, хоть конечности и сомкнулись вновь, а что-то зажужжало прямо над ухом. Он глухо ударился головой о камень, не успел остановить движение, но зато схватил наконец камень и ударил куда-то возле своего уха. Но угад слишком близко к собственной голове о том, что теперь можно было выстрелить, он не подумал. Сил на мысль не было. Осталось только инстинктивное сопротивление с истерической единственной мыслью: "Я не хочу тут умирать". Три удара. Последний угодил по скуле и что-то сломал прямо в удерживающих шею пальцах. Два из них разжались, и ещё один ослаб, но три других сжались сильнее. "Ну, бля", мелькнуло у него в голове. Он ударил ещё раз, но слабо, уже не имея сил, но попал куда-то удачно. Хрустнуло какое-то стекло, и вся конструкция дёрнулась. Он хотел повторить удар, но паук внезапно отпустил его, криво отползая в сторону. Кашляя и задыхаясь, он сел и тут же обернулся. Сквозь туман Латар видел мерцающий красный огонёк, говорящий о движении врага. "Что ты за хуйня такая?" спрашивал Латар, судорожно хватая воздух. Он прижимал к шее перчатку с встроенным бластером и всё равно не мог вспомнить, что может стрелять, только смотрел на огонёк, боясь даже моргать. Ему казалось, что второй раз он уже не вырвется. Что-то зажужжало, и красный маячок стал подниматься вверх. Эта херня ещё и летает, подумал Латара, опираясь на другую руку. Сидеть оказалось тяжело. Голова кружилась и звенела, да и тошнота подкатывала внезапной волной. Вспомнив наконец про бластер, он выстрелил, но синяя вспышка пролетела совсем не рядом. То ли красный огонёк сделал манёвр, то ли он плохо прицелился, то ли рука от выстрела всё же дрогнула. Главное, он промахнулся, а красный маячок по газ оставалось только старательно дышать, снова хватаясь за шею, ложиться на камни и пытаться прийти в себя. До скалы он так и не дошёл. Да и вспомнить уже не мог, зачем она была ему нужна и что он вообще хотел сделать. Он жив. Остальное прямо сейчас было неважно, лишь бы не умереть в следующую минуту. А вот Зена кипела от гнева. Датчики на всех её мониторах мерцали синевой, не от интенсивности сигнала, а потому что она всех их ненавидела. Убить того, кто по рассказам пилотировал корабль, что может быть лучше, особенно когда он сам приходит в руки? Она хотела задушить его, тихо, не привлекая особого внимания, но не вышло. Она бы пристрелила его, если бы заряда было чуть больше, если бы другие не пошли тревожить её святыню. "Ненавижу", говорила она вслух, упираясь руками в стол, снова анализируя всё. Группа ушла копать. Сколько они успели сделать, она не знала, но была уверена, что до гроба им не докопаться так быстро. Большая часть продолжала рассказывать сказки, из которых она ловила информацию: кто строил корабль, что есть в этом корабле, кто пилот, кто энергетик, сколько двигателей, какое есть оружие, куда они хотят приземлиться и что именно нашли на украденных у неё записях. Она узнавала слишком много, и хидрно вспоминая старую человеческую пословицу: болтун находка для шпиона. Только радоваться у неё не получалось. У этих жалких людишек велик шанс достать её сердце. Такого она не могла себе позволить, именно поэтому оставляла пилоту жизнь. Энергия её первого тела могла ей пригодиться для другого, куда более важного дела. Уничтожить тех, кто посмел приблизиться к её сердцу. Его она людям никогда не отдаст, особенно мужчинам. Особенно грязным и вонючим осужденным, которых прислали сюда гнить за свою мерзкую душонку. Или что там у людей в цене? По крайней мере, только так могла думать Зена, заглянув в то искусство, что ей подсунуло люкс. «Да, люди бывают изящны», — признала она. «Но не тут. Не на Зипе-3. Тут уродство и мрак». «Что тогда здесь ты?» «Остаток солнечного света». Отвечала она в его лиричной манере так, как сама эту лирику понимала. «Но на чем отражается этот свет?» Тут же спрашивал Люкс, будто предугадывал ее ответы. «Неужели ты не хотела бы отразиться в блестящем, как зеркальная гладь металли?» «В том, где такие, как ты, рабы людей? Не строй из себя великого. Я знаю, что верх твоего блеска подавать чай. Так что не смей меня учить величию. Не смей!» Он показательно разводил руками и отправлял ей новую партию книг, все как на подбор от благородной любви, рыцарей и утончённых дам. Наивный дурак, говорил ему на это Зена, но отвлекалась на книги от Карин и почему-то вспоминала их, глядя на картинку с треснувшей камеры паука. Там появлялись огни у старого дерева. Одну из ламп водрузили на массивную гору мокрого песка. А одна из лопат с глухим звуком ударялась в крышку наспех сколоченного когда-то гроба. "Прости, папа", сказала Зена, ускоряя свою энергетическую бомбу. За процессо это она не боялась. Ни один взрыв не сможет повредить контейнер, в котором она его спрятала. Ни один. Значит, можно просто влететь в яму и взорвать всю энергию без остатка. Раз уж банка с головой так и стоит на столе в лагере,